Марья Иванна предчувствовала решение нашей судьбы. Сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Иванна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат. Камер-лакей указывал дорогу. Наконец...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 Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Иванну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Иванна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкой: «Я рада, что могла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 Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна, хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не по любопытству взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню.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 Мертвая и окровавленная показана было народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Иванне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии, в 30 верстах от Н. Находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигилей показывают собственноручное письмо Екатерины II